Макс знал, где находится Туали, знал то, что так нужно Роландо. И теперь клому придётся дослушать до конца. Итак, куда же пропали 10.000 солдат? пропел Райнер. Отвечай. Они идут к границам Руны на восток от того места, где их искали ваши разведчики. Лицо Клауса менялось на глазах, а юноша продолжал. И эта небольшая армия во главе с Туали несёт ралонские флаги, которые мы любезно им предоставили. Теперь тебе интересно? Больше фельдмаршалу можно было ничего не объяснять. План Райнера был настолько коварен, что отчаяние было в чертах клома. Вот чего хотел этот прощелыга. То ли под флагом Ролнда ведёт солдаты таковать Руну, а Руна в свою очередь решит, что обнаглевший Роланд нарушил их договор и пришёл воевать. Руны и Роланд овязнут в болоте войны, и помню, что последний сделал с Нельфей. Руна сделает всё возможное, чтобы победить. Вполне вероятно, она объединит усилия со статками эльфы, да и Северную Каслу припутают. Тиран Сён остал будет вне себя. Он так рассчитывал отпугнуть империю Руну, автономную Светуню Касло и другие южные страны, показав им эльфийскую резню. Но всё сойдёт на нет, если Райнер и товарищи замаскируются под роланский отряд и вступят на территорию Руны. Но, ну, а в довершение всего, «Десять тысяч роландских солдат возьмут и ударятся в бега от страха при встрече с войсками Руны. Да-да, обязательно ударятся. А что будет потом? Ребята из Руны сами будут сплетничать, да ещё и кастли донесут, что Роланд поди совсем захерел. Так ли уж нужно его бояться? Или что-то вроде того? Хватит!» Отрезал Клаус. «Я понял твой идиотский план. Итак, что тебе нужно? Я превращу эту войну бог знает во что!» «Только бы ты отказался от осуществления этой дурацкой затеи! Что тебе нужно?» Рейнер снова улыбнулся. «Как же хорошо он придумал!» «Я уже говорил. Дай мне немного времени, чтобы схватить и передать вам Старнелла, и чтобы помочь Туале бежать!» Клом явно хотел что-то возразить, но лентяй покачал головой. «Я знаю, у тебя нет права решать, поэтому... Возвращайся к Сиону и передай ему моё предложение. Это всё, чего я хочу!» А вы в это время будете искать Стернелла? Мужчина продолжал вглядываться в Райнера. Точно. Уверен, что у вас получится. Просто потерпи. Рыжий отвёл глаза и оглянулся на свой лагерь. Ладно, я поговорю с Сёном. Но как он ответит на это? Сён согласится. Уверенно сказал Наситель Альфа-стигмы. Потому что так пострадает меньше людей. Сён такой же, как я. Да, за последние годы Райнер начинал понимать своего друга, Сён несомненно согласится. Если уж и спасать то лето тайна, и о слабости Роландо говорят в других странах. Лучше уж Райнер и замениник Биглец поможет неэльфийскому принцу. Тогда Роланн сохранит свой авторитет. Нет, Сён однозначно согласится. И Клаус также должно это понимать. Судя по всему, рыжий ваяк ослабека успокоился. Ты же понимаешь, сколько жизни ты на себе повесил, просто сказала он. Рейнер чуть устало улыбнулся и пожал плечами. Он знал это уже давно. 10.000 солдат Толи, сотни тысяч эльфийцев убитых Роландом, 70.000ное войска Сторнелла, десятки тысяч роландов. Всё, он их не спасти, даже если плачет, кричит от боли, и тянет лямку один и двигается вперёд. Так что теперь все эти люди на совести Райнера, и на его плечах зависят от его плана. А вдруг он почувствовал, что хочет забыть обо всём? Слишком уж страшно, тяжело и болезненно. Слишком уж хочется лить слёзы. Но нельзя. Больше нельзя бежать. Все он нёс тяжёлое бремя, а Райнер вечно бежал, но теперь так не будет. Теперь они сражаются бок о бок. И если они снова встретятся, то Райнер лютнозовёт Сёна, он стал другом. но не бороться непростительная ошибка. У меня всё получится, ответил Мак. Потому что Сэон наверняка устал нести всё на себе. Кстати, почему бы тебе не сказать ему об этом? Те мои слова. Что? Слова? Какие слова? О том, что тебе нужно время? Нет, помаршал Сорайнер. Э, ну ты же знаешь. Я же упомянул причину, которая заставляет меня спасать Толи. Если он для меня То же самое. Он сказал своим друзьям: "Я не предаю". Эти жгучие язык слова они смущали, и не хотелось, чтобы их кто-то слышал, но сейчас было необходимо их произнести. Чтобы его план дал сса, чтобы остановить Сейона, который бежал от самого себя. "Почему я должен передавать ему такие глупости?" хмырнул Клаус. "Что, так неловко? Не то слово. Правда. Серьёзно?" «А ты скажи, что это от меня! Не шути со мной!» «Послушай, если ты ему этого не передашь, то ничего не выйдет. Так что давай, ну пожалуйста!» Лаус, слыша это, хмырился всё больше, пока девушка рядом с Райнером не открыла рот. «Да, и ещё кое-что. Передай Сиону, чтобы он немедленно прислал две тысячи наборов данга из магазина Винетт. Не за что!» Сердит и кричал фельдмаршал, а потом вздохнул с досадой. «Интересно, почему вы оба на вид такие дурачки, а за час всего меня переломали? Я просто в шоке!» Райнер рассмеялся, и Ферри вслед за ним. «Ох, как же вы меня бесите!» Снова вздохнул Рыжий, поднимая Шусса на плечо. «Что ж, раз ваше предложение имеет кое-какие бонусы для нас, я, хорошо, передам его Сиону. А вы взамен пообещаете, что у вас всё получится!» Райнер кивнул. Сделаем всё возможное. Обязательно поговори с Сёном Столопом. А Столопом? Хм. Я с ним поговорю. Надо будет отправить тебе его ответ. Я гарантирую, что всё пойдёт именно так, как вы задумали. Но если вы будете рядом с границей Руны, тогда я отправлю туда посланника. Спасибо. Эх, ну я пошёл. А вы оба исчезните. Я приду с парой офицеров из лагеря и проверю. Э, ты совсем не в удахся. Он застонал, выдохнул Райнер. "Но я же не сражался всерьёз. Снова шутишь. Шучу или нет? Это ты узнаешь только когда мы сойдёмся на поле боя в следующий раз". И закинув безчувственного помощника себе на плечо, Клаус ушёл прочь, провожая взглядом его фигуру, исчезающую в лесной тьме, Райнер тихо пробормотал: "Друзьями нам не стать". Он взглянул на красивое личико напарницы. Та жива лоданга, наблюдая за тем, как Райнер ведёт переговоры. «М-м-м. Mm -hmm. Здесь мы закончили?» «К счастью, да. Всё прошло гладко?» uh, «Трудно сказать. Пока не видно результата, но думаю, мы идём в правильном направлении». Девушка кивнула, однако от чего-то лицо её выглядело обеспокоенным. «Не теряя бдительности, Райнер, ведь наш план придуман каким-то кретином, номером один из всех болванов». «Я так и знал, что я болван». А, скажешь ты, и вдруг она замолчала и скушила ещё один шарик Данга, методично пережёвывая. Как же вкусно. Эй, почему ты остановилась на середине? Надоело? А мне даже стало интересно. Ну и пускай. Теперь им надо двигаться на северо-северо-восток и как можно быстрее, потому что Райнер должен был ещё увидеться с Туале. Клаусу могло бы показаться в их беседе, что Райнер и Туали уже связались, и что именно Райнер дал приказ Десятитысячному войску идти границам с Руной, однако всё было не так. Да и Туали ещё не знал о плане Райнера, но, впрочем, смог сбежать с солдатами из-под обдительного ока разведчиков Клауса благодаря умнице подруги Райнера. Та пошла одна, чтобы убедить Туали отвезти войска, но долго заболтовать их она не сможет, поэтому Райнер должен был поспешить. А Райнер спрыгнул с дерева. «С Кефар всё будет в порядке, верно?» Феррис спустилась следом. «Наверняка. Эта Фря, похоже, умеет обращаться с мужчинами». «Фря!» Начал Райнер. «Что?» «Нет, ничего». «Ммм, ну и пофигу». Вздохнул он. Они путешествовали вчетвером. Он, Ирис, Кефар и Феррис. И почему-то между последними двумя видел он отношения не ладились. «Нет, не думать об этом». «Чего ты там бормочешь?» Обернулась Эрис. «Ничего-ничего. Ты что-то скрываешь от меня?» «Не то чтобы скрываю, но...» И тут Феррис заорала. «Нет! Голый извращенец бегает по лесу и скрывает свои грязные намерения!» «Неужели тебе так нравится всех разыгрывать?» Вяло протянул Райнер. «Да!» Слишком бадро кивнула она. «Ну тогда...» А Люд тоже кивнул. «Если тебе весело, развлекайся». Они ускорили ход и с каждым шагом приближались границы, разделяющие Нельфу и Руну. Они направлялись к Туале, спасителю десяти тысяч солдат. Они шли протянуть Кефар руку помощи.